Глава 3. Повествование в 1895-1904 годах. Эпиграф. В манере доселе неизвестной. Д. Вазари. Один. Основу повествования 1888-1894 годов составлял голос героя, пронизывающий это повествование сквозь. Но к середине 90-х годов разлив речевой стихии героев стал входить в берега, мелеть. На фоне все более разрастающейся речи повествователя голоса героев проступают теперь лишь отдельными пятнами. Теперь уже оценка и ориентация героя совсем не обязательно выражаются в его слове. Становится важным другое. Выявить лишь самую общую позицию героя и передавая ее, повествователь теперь отдает предпочтение формам своей собственной речи а насколько велика в этом отношении разница между повествованием второго и третьего периодов удобнее всего показать путем сопоставления двух однотипных произведений например рассказов каштанка 1887 год и «Белолобый» 1895 год оба эти рассказа о животных, В обоих мир представлен восприятии таких своеобразных героев. В рассказе 1887 года это делается следующим образом. Каштанка стала обнюхивать тротуары, надеясь найти хозяина по запаху его следов. Но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых колошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острую каучуковую вонью. Новое время — 1887 год, номер 4248, 25 декабря. Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обгладать хорошую кость, и по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Отдельное издание, Санкт-Петербург, 1892 год. Из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи, лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчавшими изо рта. Новое время, номер 4248. Изображаемая действительность остранена. Предметы не получают тех имен, которые мог бы дать им от себя повествователь. Они названы заново, описательно. Эти перефразы ощущаются как чужая для него речь. Необычно, таким образом, не только восприятие. Необычен, ненормален для повествователя сам язык. Примечание. Колорит языка писал я П. По Полонский Чехову о каштанке, соответствует месту времени и вашим действующим лицам. Конец примечания. Сравните в рассказе Гриша 1886 года описание собак. Большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и задранными вверх хвостами. В рассказе Белолобый 1895 год, напротив, изображенная через восприятие волчицы обстановка, дается исключительно в лексике повествователя. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей жеребятами, а питалась одной упадалью. Свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята. Во верстах четырех от ее логовища у почтовой дороги стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти. Должно быть, раньше он служил в механиках. Иногда он пел и при этом сильно шатался, и часто падал. Волчиха думала, что это от ветра. И кричал сошел с рельса. Детское чтение, 1895 год, номер одиннадцатый. В повествовании каштанки, как это обычно для второго периода, свободно включаются формы несобственно пряморечия. Она виляла хвостом и решала вопрос, где лучше, у незнакомца или у столяра. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеевича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкапом и стеной. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть, цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Отдельное издание «Санкт-Петербург, 1892 год». В рассказе же 1895 года за одним исключением находим только косвенную речь. Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись бараны две яркие, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март, и судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод, она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали. И глаза светились в потемках, как два огонька. Белолобый. В каштанке изображение тесно привязано к героине. Изображается только то, что могла видеть и слышать она. Нет ни одной сцены, где не присутствовал бы каштанка. В белолобом единство аспекта не выдержано. Вся последняя сцена дается уже помимо волчихи. Волчиха была уже далеко от зимовья. Фьють! Засвистел Игнат. Немного погодя, он вернулся в избу. «Что там?» – спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь. И так далее. Дальше мы увидим, насколько эта черта вообще свойственна повествованию позднего Чехова. В третий период 1895-1904 года голос рассказчика занимает в повествовании главенствующее место. Повествование этого времени не стремится включить речь героя в ее целом виде, но в переделанном, переоформленном. Несобственно прямая речь сильно теснится косвенной. Если несобственно прямая речь сохраняет эмоциональные и стилистические формы речи героя, то смысл косвенной речи заключается прежде всего в аналитической передаче чужой речи, Одновременный, с передачей и неотделимый от нее анализ чужого высказывания есть обязательный признак всякой модификации косвенной речи. Различными могут быть лишь степени и направления анализа. Аналитическая тенденция косвенной речи проявляется прежде всего в том, что все эмоционально-аффективные элементы речи, поскольку они выражаются не в содержании, о формах высказывания, не переходят в этом же виде в косвенную речь. Они переводятся из формы речи в ее содержание и лишь в таком виде вводятся в косвенную конструкцию или же переносятся даже в главное предложение, как комментирующее развитие вводящего речь глагола. Примечание. Волошинов, В.Н. «Марксизм и философия языка» Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Конец примечания. Но сплошь и рядом повествование 1895-1904 годов еще более удаляется от речи героя. Оно уходит и от косвенной речи, осуществляя лишь общую смысловую передачу точки зрения персонажей совершенно безотносительно к их индивидуальному слову. Сознание этого порядка и его важности доставляло Якову Ивановичу во время молитвы большое удовольствие. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этот порядок, например, уезжать в город за товаром или в банк, то его мучила совесть, и он чувствовал себя несчастным. Убийство «Русская мысль», 1895 год, номер одиннадцатый. Волосной старшина и волосной писарь, служившие вместе уже четырнадцать лет и за все это время не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волосного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые и сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Во враге. Жизнь. 1900 год. Номер первый. Развернутое сравнение в последнем примере подчеркивает аспект повествователя. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Еще в детстве самой внушительной страшной силой, надвигающейся как тучи или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии. Другой такой же силой, о которой в семье всегда говорили и которой почему-то боялись, было его сиятельство. И был еще десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие, неумолимые, и, наконец, Модест Алексеевич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. Анна на шее. «Русские ведомости», 1895 год, 22 октября, номер 292. Этот монолог чрезвычайно далек и от прямой речи героини рассказа, и от прямой речи вообще. Поэтому так искусственно, ненатурально звучат эти слова, произносимые в вслух в фильме «Анна на шее», сценарий постановка и Анинского «Ленфильм», 1954 год. Повествование третьего периода «Бежит слово героя». Это, разумеется, не абсолютный закон для каждого отрезка текста 1895-1904 годов. Речь идет лишь о тяготении к некоему пределу, приблизиться к которому в полной мере никогда не удается. Но стремление к нему явно. Два. Сходные процессы происходят в рассказах от первого лица. Здесь проблема соотношения речи повествователей-героя приобретает несколько другой характер. В качестве повествователя тут выступает герой рассказа. Он может быть слушателем или собеседником, участником событий или сторонним наблюдателем. Все равно во всех этих случаях он является одним из действующих лиц рассказа главным или второстепенным. Он может выступать в различных речевых обличиях. В зависимости от характера речи рассказчика, среди произведений от первого лица можно выделить три разновидности. Первое — рассказ с установкой на чужую речь. Рассказчиком здесь выступает лицо, обладающее яркой социально-психологической и языковой определенностью. Его речь чаще всего за пределами литературного языка. Примером рассказа с установкой на чужую речь может служить происшествие. 1887 год. А вот в этом лесочке что за балкой случилась, сударь, история. Мой покойный батенька царство им небесное ехали к барину. Везли они к барину 700 целковых денег от общества за полгода. Человека они были богбоязнены, Писание знали, достатка имели и на чужое добро не льстились, а потому общество завсегда им доверяло. Чтоб обсчитать, кого обидеть или, скажем, обжулить, храни Бог, совесть имели и Бог боялись. Были они выделяющие из ряда обыкновенного, но, не в обиду быть им сказано, сидела в них малодушная фантазия. Любили они урезать, то есть муху зашибить. Петербургская газета, 1887 год, 4 мая, номер 120. Второе. Рассказ с установкой на устную речь. Сюда относятся произведения, язык которых в целом не выходит за пределы литературного, но имеет особенности, свойственные устно-разговорной его разновидности. Свободный синтаксис, инверсии, неожиданные присоединения, широкое использование обращений, вставочных и вводных конструкций, свободная компоновка синтаксических целых, элементы просторечной лексики и фразеологии и тому подобное. Немаловажную роль играют и некоторые более общие художественные моменты. Отсутствие усложненности, литературности в описаниях, характеристиках, построение построении рассказа. А вот я был ненавидим, ненавидим хорошенькой девушкой и на себе само мог изучить симптомы первой ненависти. Первой, господа, потому что то было нечто как раз противоположное первой любви. Впрочем, то, что я сейчас расскажу, происходило, когда я еще ничего не смыслил ни в любви, ни в ненависти. Ну -с, Прошу внимания. Очевидно, ненависть также не забывается, как и любовь. Чу! Я слышу, горланит петух. Спокойной ночи. Милорд, на место! Зиночка, Петербургская газета, 1887 год, 10 августа, номер 217. Речь рассказчика в таких произведениях не ощущается как чужая. Это особенно хорошо видно в тех случаях, когда мы имеем рассказ в рассказе. Чувствуется очевидная близость стилей вводящего рассказчика и второго рассказчика, излагающего главную историю «Огни» рассказ старшего садовника. Третье. Рассказ, где нет установки ни на чужую, ни на устную речь. В произведениях этого типа рассказчик является чистой условностью. Изложение ведется целиком в формах литературного языка. Рассказчик совершенно открыто выступает в роли писателя. Его речь сближается с речью повествователя, как она представлена в рассказах в третьем лице. Примерами рассказов третьего типа может служить «Жена» 1891 год, рассказ «Неизвестного человека» 1892 год, «Моя жизнь», 1896 год. В 1888-1894 годах большое распространение получают рассказы третьего типа, без установки на чужое слово и устную речь. Красавицы, жена, страх, обрамляющие рассказы в огнях и рассказы старшего садовника. Но еще встречаются рассказы с установкой на устное слово, Вторые рассказчики в огнях и рассказе старшего садовника и даже на чужую речь Рассказчик в бабах. В 1895-1904 годах исчезают произведения первого и второго типов. Остаются только рассказы без установки на чужое слово и устную речь, по манере, очень близкие к рассказам в третьем лице этого периода. ариадна 1895 год. Моя жизнь 1896 год, дом с Мезанином 1896 год, о любви 1898 год. Особые оговорки требуют человек Футлярий и Крыжовник. Оба они являются рассказами в рассказе. Сначала общую экспозицию дает повествователь, а потом вступает основной рассказчик. Его изложению свойственны некоторые внешние черты сказа. Вот вам сцена, теперь слушайте, что дальше, но этим и исчерпывается сказовость вещи. Примечание. Подобные черты обнаруживаются и в рассказах 1895-1904 годов в третьем лице. А котик, она похудела, побледняла, стала красивее и стройнее. А Туркины? Иван Петрович не постарел. Ионыч. Сравните в рассказе от первого лица. А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Человек в футляре. Примером литературной характеристики в устном рассказе может служить знаменитый портрет Беликова. Человек в футляре. Конец примечания. Во всем остальном это совершенно рассказы третьего типа. Об этом говорит и литературность характеристикой описаний, чуждых настоящему устному изложению. Примечание. Сравните с откровенно литературным описанием парка в Ариадне. Я отправился в здешний парк. Прошел мимо австрийский генерал, заложив руки назад. С такими же красными лампасами, какие носят наши. Генералы провезли в колясочке младенца, и колеса вижали по сырому песку. Конец примечания. И стили близкие, особенно по своей синтаксической организации, к письменно-литературному публицистическому. Все тихо, спокойно и протестует одна только немая статистика. Столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти. Стрясется беда, болезнь, бедность, потери. и Его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. «Крыжовник. Русская мысль. 1898 год. Номер восьмой». О близости к рассказам в третьем лице говорит и пространственно-психологическая позиция рассказчика, не свойственная произведениям второго типа. Рассказчик изображает не только то, что видел непосредственно он сам, но и точно воспроизводит разговоры, при которых он не присутствовал, мысли героев, которые он не мог знать. Итак, в рассказах от первого лица осуществляется переход от речи рассказчика реального лица с его индивидуальными особенностями к языку рассказчика условного. Очевидно, что это явление того же порядка, что и замена в рассказах в третьем лице голосов героев пересказом повествователя. Это показатели общего процесса снижения внимания к открытому, явному, чужому слову. Три. Новые художественные завоевания не предполагали отказа от старых. Включение голоса героя в повествовательную ткань сохранилось у Чехова и в третьем периоде, как один из основных художественных приемов. Правда, он существенно видоизменился. А во второй период, в повествовании рассказов, сюжет которых объединялся вокруг центрального героя, был один голос-голос этого героя. Только в больших повестях, где сюжетное изображение было поделено между несколькими равноправными персонажами, дуэль, очисти палату номер 6 и 3 года, в повествование входили голоса нескольких персонажей. В третий период повествования рассказов с господством в сюжете одного героя свободно впитывает голоса других лиц, в том числе второстепенных и эпизодических. Так в рассказе Ионыч, 1898 год, в речь повествователя вплетены такие различные голоса. Местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что напротив, в С очень хорошо, что в С есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомство. Трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге. Вера Иосифовна читала о том, как молодая и красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и, как она полюбила, странствующего художника. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Вообще же в С читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку. Иван Петрович прочел смешное письмо немца управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилось. Застенчивость. Ежемесячные литературные приложения к журналу Нива, 1898 год, номер 9. Еще большим, чем во второй период, разнообразием голосов отличается и повествование произведений, сюжет которых не объединен одним героем. Убийство мужики в овраге. Изменилось и само качество голосов героев. Это видно уже в некоторых приведенных примерах из Ионыча. Включение лексики персонажа теперь сплошь рядом не смещает изложение в другую субъектную плоскость и не превращает ее в несобственно прямую речь. При всех условиях изложение остается целиком в сфере повествователя. Тереховы вообще всегда отличались религиозностью. Они были склонны к мечтаниям и к колебанию вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно. Сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор. А на него глядя, совратилась и сестра Аглая. «Убийство». Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Анна на шее, «Русские ведомости», 1895 год, 22 октября, номер 292. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество. «Душечка», «Семья», 1899 год, номер первый. Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную, в овраге. Когда-то еще в молодости один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами. Она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх в овраге. Дело здесь не только в том, что повествование отрывается от стиля одного героя и на него ложатся отсветы стиля персонажей многих. И главное в том, что это не прямое цитирование, как ранее, а полная ассимиляция чужих понятий и слов. Слово подбирается не по признаку индивидуальной принадлежности данному персонажу, а по принципу тематического – и общестилистического соответствия изображаемой среде. Такая фразеология образует лишь тонкие стилистические налеты некие едва ощутимые колориты нового стиля. Сходные процессы происходили и в сфере синтаксиса. Прежде план героя здесь создавался непосредственным использованием его экспрессии, включением вопросительных, восклицательных предложений, превращением текста в собственно прямую речь. Теперь, в 1895-1904 годах, кроме прежних способов, применяется новый, особым образом организуется речь повествователя. Она взглянула на него и побледнела. Потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку. Оба молчали. Но вот она встала и быстро пошла к выходу. Он за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками мелькали дамы, шубы на вешалках дул, сквозной ветер, обдаваясь запахом табачных окурков. Дама с собачкой, русская мысль, 1899 год, номер 12. Описание дано полностью в формах языка повествователя и нигде не переходит в несобственно прямую речь. Но на это объективное воспроизведение событий как бы накладывается отпечаток эмоционального состояния героев. Он заключается в прерывистости синтаксиса в особом задыхающемся ритме фраз, сообщающим авторскому повествованию о настроении героев. Это более тонкий стилистический прием, чем непосредственное включение в повествование экспрессивных форм синтаксиса персонажей. Еще несколько примеров из рассказов конца 1890-х – начала 1900-х годов. Она танцевала с увлечением и вальсы, и полюку и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком. Анна на шее. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывистые, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала. Потом потеряла в толпе ларнетку. «Дама с собачкой». Сил не хватало и не было соображения, как идти. Месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка. Ли пошла быстро, потеряла с головы платок. В овраге. Прежний прием, сохранив свою внутреннюю суть, преобразовался под влиянием новой тенденции. возросшей роли повествователя в структуре повествования — 1895-1904 годов. 4. Говоря о таких способах передачи чужого высказывания, при котором оно включается в передающую речь не в своем нетронутом виде, а в переоформленном, так что сохраняется только смысл, тема высказывания. В. Волошинов отмечал что широкое распространение эти тематические способы могут получить лишь в тексте, где автор по нашей терминологии «повествователь» активен, где он своими словами сам от своего лица занимает какую-то смысловую позицию. Примечание Волошинов В.Н. «Марксизм и философия языка». Конец примечания. Действительно, развитие новых тематических модификаций косвенной речи в третий период, смотри главу третью, пункт первый, оказалось тесно связанным с изменением позиции всего облика повествователя. Повествователь второго периода был и нейтрален, он не выражал какую-либо своей точки зрения, предоставляя это героям. В его речи не было эмоционально оценочных слов. В третий период повествователь уже другой. Время от времени он выступает со своими оценками. А на дворе в грязи все еще валялись громадные жирные свиньи, розовые, отвратительные. Убийства. Бедный Петр Леонтьич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить. Анна на шее. Сходились во время карты жены чиновников некрасивые и безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как и сами чиновницы. Анна на шее. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытой, здоровой, с красным затылком. Это была пошлость, грубая, надменная, непобедимая гордая тем, что она родилась и выросла в трактире. На святках. Петербургская газета, 1900 год, 1 января, номер первый. В текст свободно входят эмоционально окрашенные высказывания повествователя, восклицания, вопросы. Они вторгаются в повествовательные отрезки, данные в героином аспекте «разрушая его». То, что во второй период было редким исключением, для чего в попрыгунья смотри, главу вторую, пункт седьмой» становится явлением обычным. Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде к гимназии. Ах, как она его любит! За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь отдала бы с радостью со слезами умиления, почему? А кто ж его знает, почему? Душечка, милое, дорогое незабвенное детство, а чего оно, это навеки ушедшее невозвратное время, а чего оно кажется светлее, праздничнее, богаче, чем было на самом деле? Архиерей, журнал для всех, 1902 год, номер четвертый. Главными показателями объективного повествования второго периода были первое — нейтральные повествователи, и второе — преобладание в повествовании голоса героя. Теперь голоса героев теснятся речью повествователя, а сам повествователь перестает быть и нейтральным. Таким образом, можно говорить об отходе Чехова в последние десятилетия от прежней предельно безавторской, объективной манеры. Это было замечено некоторыми критиками-современниками. В этих рассказах писал А. Измайлов после появления Крыжовника и о любви «Господин Чехов уже не тот объективист-художник, каким он представлялся ранее. От прежнего бесстрастия, вызывавшего зачастую обличение в безидейности, не осталось и следа, Всюду за фигурой рассказчика виден субъективист-автор, болезненно тонко чувствующий жизненную нескладицу, не имеющий силы не высказаться. Нам кажется, что в душе господина Чехова начинается тот перелом, который в свое время пережили многие из наших больших писателей, от Гоголя, Достоевского и Лескова до ныне здравствующего Льва Толстого. Художественные задачи отходят на задний план, и ум стремляется к решению вопросов этики и религии. Объективное, спокойное изображение действительности уступает место тревожному философскому обсуждению зол жизни, а выступает на сцену не факт, но философия факта. Этим объясняется и то, почему иногда не совсем кстати. Господин Чехов высказывает среди рассказа устами рассказчика или непосредственно от себя свое собственное чувство возмущения или печали. Примечание Измайлов, а литературное обозрение – конец примечания. Замечается еще одна особенность, писал в это же время другой критик, совершенно новая для Чехова который отличался всегда поразительной объективностью в своих произведениях, за что нередко его прикали в равнодушие и беспринципности. Теперь же Чехов не может удержаться, чтобы местами не высказаться, вкладывая в реплики героев задушевные свои мысли и взгляды, как, например, заключение рассказа «Человек-футляре», в «Тирада Ивана Ивановича» о невозможности жить так дольше, или патетическое воззвание к добру в рассказе Крыжовник. В последнем примере имеются в виду слова рассказчика, Примечание автора. Он не может оставаться только художником и помимо воли становится моралистом и обличителем. В нем прорывается нечто, сближающее его с другими нашими великими художниками, которые никогда не могли удержаться на чисто объективном творчестве и кончали проповедью. Мы вполне уверены, что огромный талант Чехова удержит его в должных границах, и некоторая доля субъективности только углубит содержание его творчества. Примечание. Богданович А.И. Критические заметки. Конец примечания. Но такой взгляд не удержался, и прижизненная, и поздняя критика продолжала повторять прежние, сформулированные еще в начале 80-х годов утверждения о полной объективности Чехова. Говорилось даже, что она усилилась. Эта точка зрения сохранилась и до сегодня. Чем богаче и многообразнее были найдены Чеховым способы эмоционального самораскрытия, изображаемой действительности изображаемой пишет теперешний исследователь, тем скупее и сдержаннее звучал авторский голос в его произведениях. Примечание Тагер, Е.Б. Горький и Чехов. Конец примечания. Это не соответствует действительному положению вещей. Позиция повествователя в третий период активно близка к авторской. Может возникнуть вопрос, не возвращение ли это к активному повествователю, исчезнувшему уже к 1886 году. Но это явление принципиально разное. В первый период повествователь настолько близок к автору, что дистанция между ними часто равна нулю. А в рассказе Кошмар 1886 год, например, концовка такова. Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и нерассуждающих людей. Повествователь выступает в роли завершающей оценочной инстанции. Он от имени автора выносит приговор. В третий период повествователь лишь в той или иной степени близок к автору, но его слово ни в коей мере не является конечной оценкой, высказываемой от лица автора. Именно в этом и заключается разница между Чеховым первого периода и Чеховым 1895-1904 годов, уже создавшим оригинальную повествовательную систему. Рене Чехов еще следовал литературной традиции, которая охотно допускала в произведении, так сказать, самого автора. Для позднего Чехова это уже решительно невозможно. Авторская позиция не может быть выражена в каком-либо догматическом утверждении. Об догматическом характере чеховской модели мира смотри в главе 6. Между повествователем третьего периода и автором всегда есть некая дистанция. Именно в этом прежде всего и состояло отличие повествования Чехова от других столь же влиятельных повествовательных систем русской литературы XIX века, Тургенева, Толстого, Достоевского. Никакие изменения в чеховской манере этот основной принцип затронуть не смогли. 5. Слово «героя», близко автору, было свойственное повествованию второго периода. Но тогда оно не выходило из лексической сферы героя, как не выходило за пределы его интеллектуальных возможностей. Почему, спрашивается, он беден, чем он хуже Кузьмы, Лепяткина из Варшавы, или тех барышень, которые ездят в каретах? У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей. Так почему он обязан работать, когда другие гуляют? Сапожники нечистая сила. 1888 год. А в 1894-1904 годах Прежняя форма сохранилась, оно появилось и новое. Теперь размышления, будто бы принадлежащие герою, излагаются в форме речи повествователя. Но, казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, и синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит. И как невелико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на Земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью. В овраге. В том, что язык отрывка не свойственна героиням рассказа, убеждают в первую очередь риторические и синтаксические фигуры. Подобным же примером может служить и знаменитое место из мужиков, некогда исключенной из апрельской книги «Русской мысли» по постановлению Московского цензурного комитета. Примечание. Чехов А.П. Полное собрание сочинений в 20 томах, том 9, Москва, 1948 год. Конец примечания. Ей было жаль расставаться с деревней и мужиками. Она вспоминала о том, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду, и как все плакали, сочувствуя ее горю. В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов. Жить с ними было страшно. Они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди. Они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдание. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожай, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их помочь не могут, так как сами грубы, нечестные, нетрезвые и сами бронятся так же отвратительно. Самый мелкий чиновник или приказчик обходит с мужиками, как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты», и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь от людей коростолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только за тем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать. С лингвистической точки зрения это совершенно другое явление, чем монологи второго периода, представляющие собой не собственно прямую речь. Данную форму В. Волошинов считает лишь близкой к не собственно прямой речи. Приведя пример подобной формы из кавказского пленника Пушкина, «Простите, вольные станицы, и дом отцов, и тихий дон!» Он замечает, здесь автор предстательствует своему герою, говорит за него то, что он мог бы или должен был сказать, что приличествует данному положению. Пушкин за казака прощается с его родиной, чего сам казак, естественно, сделать и не может. Это говорение за другого очень близко, К ней, собственно, прямой речи. Мы назовем этот случай замещенной прямой речью». Примечание Волошинов ВН. Марксизм и философия языка. Конец примечания. Разумеется, выраженные таким образом размышления, формально принадлежащие герою, ощущаются читателям как гораздо более близкие автору. Последние смысловой инстанции, чем наполненные словом героя монологи в произведениях второго периода. Но процесс замещения слова героя словом повествователя на этой стадии не остановился. Повествовательное слово, продолжая двигаться в направлении автора, отделилось от героя и стало ощущаться, как принадлежащее не ему, а повествователю. Были перенесены в конец мотивировки развернутых монологов. В этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно. Все полно одной общей мысли, все имеет одну душу, одну цель. И чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь. Дар, который дается, очевидно, не всем. Это части одного организма, чудесного и разумного для того кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это так думал лыжин по делам службы книжки недели 1899 год номер первый нужно чтобы сильное мешало жить слабому таков закон природы но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или в учебнике в той же каши, которую, представляет из себя обыкновенная жизнь, путанец всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность. Когда и сильный, и слабый, одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку. Так думал Королёв. Случай из практики. Русская мысль. 1898 год. Номер 12. Сообщение о принадлежности монолога герою дается в самом конце, уже после того, как он, благодаря своему содержанию и строю, мог быть воспринят читателем как исходящий от повествователя. Во многих случаях мотивировки подобных развернутых размышлений и лирических медитаций исчезают вообще. Философские рассуждения непосредственно включаются в текст, представая как прямое слово повествователя. «Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Арианды. Теперь шумеет и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет». И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас, кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства, дама с собачкой. О, как одинокое в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно весна теперь или зима, живы люди или мертвы, в овраге. Очевидно, что объективность такого повествования еще меньше. Этот же процесс наблюдается в рассказах от первого лица. Сближающееся с автором мотивированное слово-раскачка характерно и для второго периода. Скучная история. скучная рассказ старшего садовника, в повествовании третьего периода свободно входят немотивированные или слабо мотивированные монологи рассказчика, ощущаемые как заместители авторского слова. Таков, например, знаменитый монолог из рассказа «Крыжовник». Вы взгляните на эту жизнь. Наглость и сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье. Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие. Из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину. И все обстоит благополучно. Такого рода лирические и философские отступления, не связанные с фабулой, открывают новый, неизвестный второму периоду лик повествователя. Философские, публицистические лирические отступления обычно мотивируются в художественном тексте двумя способами. Первое. Монолог принадлежит или может принадлежать персонажу. Чехов. 1887-1894 годы. Второе. Монолог принадлежит самому автору, который, прямо не скрываясь, выступает с философскими, общественными, этическими декларациями «Гоголь-Лев Толстой. Периода Воскресения». В монологе из Крыжовника, как и в подобных ему, нет мотивировок первого типа. Но нет у них и мотивировки гоголевско-толстовского типа. Для этого они недостаточно близки автору. Позиция близка, но не тождественно авторской. Вторжения повествователя, выступающего в этом лице, не мотивированы. Они откровенно условны. Эта условность не скрывается. Она обнаруживает себя и особой мелодической организацией таких монологов и звуковой их инструментовкой, Так приведенный отрывок из «Дамы с собачкой», как заметил Д.Н. Журавлев. Примечание. Журавлев Д. Чехов в нашей жизни. Конец примечания. «Целиком построен на шипящих и свистящих согласных. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Орианды. Теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо и так далее». Такая поэтизация речи повествователя, естественно, еще более усиливает его роли в общей структуре повествовательного уровня. Вводя понятие повествования такого-то периода, мы всякий раз имели в виду повествование подавляющего большинства произведений данного времени. Но у Чехова никогда не бывало полного господства одного типа. Еще не устоялась одна манера, как он уже пробовал другую. Еще только утверждалось субъективное повествование первого периода, а уже появляется рассказ Вор 1883 год, первый опыт объективного повествования. То же происходило и позже. Эти случаи необходимо тщательнейшим образом регистрировать. Для полной картины эволюции стиля они важны чрезвычайно. Но при всем том решающее значение таким опытом придаваться не может границы периодов устанавливаются исключительно в зависимости от распространенности определенного вида повествования на протяжении какого-либо временного отрезка. Те особенности, которые были нами только что отмечены, повсеместно в большинстве рассказов начали проявляться с 1895 года. Этот год нужно считать началом нового третьего периода эволюции стиля Чехова. 6. Но зародились эти черты гораздо раньше. Подобно тому, как рассказы в объективной манере, свойственные 1887-1894 годам, стали появляться еще в 1883-1884 годах, первые опыты нового повествования – появились задолго до начала третьего периода. И как первые же рассказы в объективном роде были не робким нащупыванием новых возможностей, а вполне законченными образцами новой манеры, первые опыты повествования, которые в полной мере разобьется позже, уже замечательны. Таким блестящим опытом была повесть «Степь» 1888 год. Рассмотрим повествование этого произведения, возможно, более полно. Это стоит сделать, во-первых, потому что в первом опыте новые черты выступают речи, видны яснее, и, во-вторых, чтобы увидеть, как эти черты проявляются в художественном целом одного произведения. Сравните анализ попрыгуньи при описании повествования второго периода, глава 2, пункт 7. Наиболее распространенное толкование художественной специфики этой вещи заключается в том, что будто бы все — природа, степь, люди, в повести — изображается через восприятие героя, мальчика Егорушки. Все события рассматривает и наблюдает ребенок, они объединяются его подходом, пониманием, его к ним отношением. Примечание. Рыбникова М.А. «По вопросам композиции. Конец примечания. Утверждал исследователи в 20-е годы. Тоже писали и позже. Автор показал степь и ее людей глазами героя. Примечание. Лежнев и. Краткость. Сестра таланта. Конец примечания». Чехов показывает разнообразные картины степной природы через восприятие Егорушки. Примечание. Громов Л. Реализм Антона Павловича Чехова второй половины 80-х годов. Конец примечания. Картины степи и характера людей проведены художником сквозь призму Егорушкиной психологии. Примечание. Александров Б.И семинарий по чехову конец примечания все воспринимается глазами егорушки примечание ермилов в а антон павлович чехов конец примечания автор как бы сливается воедино с героем словами героя передает его героя мысли говорит и думает в тоне героя глазами героя видит все происходящее примечание антонов С. Я читаю рассказ. Конец примечания. Благодаря этому свежему непосредственному восприятию ребенка, Чехов по такому толкованию смог дать оригинальные картины степной природы. Егорушка же с его свежим непосредственным восприятием угадывает в кажущейся неподвижности, однообразии, скуки, внутреннее богатство, красоту, разнообразие. Именно ему, поэтому, поручая Чехов, передай читателю истинное, неискаженное, уродливым, невосприимчивым сознанием впечатление от степи. Примечание Семанова М.Л. Чехов и Гоголь. Конец примечания. Участвуя в его переживаниях, как бы становясь на его место, чувствуя заодно с ним, Читатель неприметно для себя начинает видеть природу и любить людей с особенной свежестью. Примечание. Лежнев И. Краткость. Сестра Таланта. Конец примечания. Когда Егорушка едет по степи, его воображение работает без устали, открывая кругом то, чего не видит никто другой, и сам автор как бы сливает свой взгляд на мир с этим поэтическим мироощущением ребенка. Примечание Елизарова М.Е. Творчество Чехова и вопросы реализма конца XIX века. Конец примечания. Жизнь степи передается глазами мальчика, воспринимающего ее в непосредственной свежести, свойственной психологии ребенка. Такой художественный способ изображения природы. Открывает в ней новые красоты. Примечание «Белкин А. Художественное мастерство Чехова-Новеллиста. Конец примечания. Какова же на самом деле повествовательная структура повести «Степь»? Начинается повесть с обширного вступления нейтрального повествователя. Из М. уездного города Эссой-Губернии Рейнем июльским утром» выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричк, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. В бричке сидело двое эмских обывателей. Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, В Бричке находился еще один пассажир, мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичева. Северный Вестник, 1888 год, номер третий. Далее везде цитируется этот текст. Постепенно в текст включается восприятие Егорушки. Когда Бричка проезжала мимо Острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены. Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала и оставляла все позади. За строгом промлекнули черные закопченные кузницы, за ними уютные зеленые кладбище. Но уже первое большое описание природы вряд ли можно счесть данным через Егорушку, хотя в конце и включаются ощущения мальчика. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность. Едешь, едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается. Солнце уже выглянуло сзади из за города, и тихо, без хлопот, принялось за свою работу. Что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой. Это не Егорушка, а скорее это повествователь-наблюдатель, который едет вместе с ним, но видит и чувствует не только то, что герой. Особенно явственно это видно в идущих следом пейзажных описаниях. Летит коршу над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни. А вот на холме показывается одинокий тополь. Кто его посадил и зачем он здесь, Бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом и зимой стужи и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного сердито воющего ветра, А главное, всю жизнь один-один. Совершенно очевидно, что никакого отношения к Егорушке эти медитации не имеют. Повествователи обнаруживает здесь свои мысли и чувства.